правление Игоря Старого. Династическое имя Старый князю Игорю Рюриковичу было дано впоследствии, чтобы не возникало путаницы с многочисленными более поздними тесками. Старый не оценка возраста, это означает стародавний, древний. Игорь стал править в 913 году. Может быть, Олег был еще жив, но совсем состарился? Или, когда Игорь повзрослел, Олег уступил ему власть? Мы не знаем. Но известно, что в 915 году Игорь заключил союз с племенем Печенегов, а в 920 опять с ними воевал. В 941 году князь Игорь опять пошел на Константинополь. Поход оказался крайне неудачным. У входа в пролив Босфор русские суда сожгли греческим огнем. Что такое греческий огонь, до сих пор не знает никто. Он горел даже под водой. Одна капля греческого огня прожигала человека насквозь. Если, конечно, это не легенды. На русских действие этого страшного оружия произвело неизгладимое впечатление. Немногочисленные вернувшиеся уверяли даже, что греки обрушили на них небесные молнии, испепеляя суда. В 944 году собрали новый поход. Теперь Игорь вел ополчение всех покоренных Русью племен – полян, ильминских славен, кривичей и тиверцев, а также дружины варягов и печенегов. Посол итальянского короля Беренгария Леупранд Кремонский говорил, что у короля русов Игоря было более тысячи кораблей. Игорь двинулся на Византию конницей по суше, а большей частью войска – по морю. Предупрежденный заранее византийский император Роман I Локопин послал с богатыми дарами навстречу Игорю на Дунай. Одновременно Роман выслал дары печенегам. Император говорил Игорю. «Не ходи, но возьми дань, какую брал Олег, прибавлю и еще той дани». Игорь принимал решение не сам, он посоветовался с дружиной. Дружина подумала и приговорила. «Чего боли хотеть, не бившись, взять злато и серебро и паулоки. Кто знает, нам ли, им ли одолеть. Не по земле ходим, по глубине морской». Игорь взял дань и вернулся. В 945 году дружина, если верить летописцу, сказала князю «Отроки свинельда заделись оружием и одеждой, а мы наги». Отроки свинельда упоминаются потому, что недавно дружина свинельда завоевала племя уличей. Древляне не участвовали в походе на Византию. Игорь послушался соратников и пошел к древлянам собирать дань. Вскоре изодевшись отнятым оружием и одеждой, дружина возвращалась в Киев. Игорь во время сбора Дании, поразмыслив, сказал своей дружине «Идите с Данию домой, а я возвращусь и похожу еще». И отпустил дружину свою домой, а сам с малой частью дружины вернулся, желая большего богатства. Древляне же, услышав, что идет снова, держали совет с князем своим, малым. «Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его. Так и этот, если не убьем его» то всех нас погубит. И древляне, выйдя из города Искоростеня, убили Игоря и дружинников его, так как было их мало. И погребен был Игорь, и есть могила его у Искоростеня в деревской земле и по сей день. Спустя 25 лет в письме сыну Игоря, Святославу, византийский император Иоанн Цемисхий напомнил о судьбе князя Ингера. Император сообщал, что Игорь отправился в поход на неких германцев Был захвачен ими в плен, привязан к верхушкам деревьев и разорван надвое. Возможно, император неправильно понял на слух незнакомое слово древляний и заменил его на знакомые германцы. Только византийцы писали о том, что Игоря разорвали деревьями. В русских летописях сказано лишь, что малую дружину легко победили, а казни там ничего не написано. Более чем вероятно, что тут возникло еще одно взаимное недопонимание – о судьбе Игоря, ведь византийцы спрашивали у Ольги, когда она была в Константинополе. Вполне возможно, Ольга ответила, что ее бывший муж погиб в деревах, имея в виду древлянскую землю. И что должен был подумать переводчик, для которого древний русский язык к тому же не был родным. Вот один из парадоксов истории Руси. Мы сейчас изучаем в школьных учебниках версию собственной истории, родившуюся в Византии в силу плохого знания русского языка.